— Вот, голубушка, как видите, хожу, вылечился. — Ну что уж, так уж. Ну — Ну-ну, пойдемте. Теперь я могу проводить вас до самой проезжей дороги. Ну, успокойтесь же. Но Франсуаза поминутно останавливалась и восхищенно подозрительно качала головой. Старуха была ошеломлена и не верила своим глазам. — Ну и ну! — удивлялась она. — Ведь вас, почитающие, тем летом в коляске возили. А нынче вон какой стали, прям совсем взрослый. — ко мне корзинку. — Значит, нынче совсем другое дело, — продолжала старуха. — Вы здесь еще побудете или как? Клементин сказал, что... — Нет, после похорон сразу уедем все. — Ну что ж, оно может и к лучшему. — Потому как в этом доме куда ни кинь, нет вам счастья. — Да, я знаю, — вздохнул Рыми. Отец все рассказал. — Как же-то он! Неужто взял и... — А что ж, ведь вы теперь взрослый. Это я по старой памяти все никак не привыкну. Хотя вам и нынче от такого все равно поди тяжело. Я ж понимаю, каково вам. — Тяжело, — наугад согласился Рами. Я был просто потрясен. — Гляньте-ка, — продолжала старуха, махнув рукой в сторону, — Вот там, за деревьями, прачная виднеется. С тех пор туда никто не ни ногой. Теперь там змей полно, а в те годы настоящий сад был. Я тогда у вас в доме жила. В тот день мне целую кучу белья перегладить надо было. Пошла я в прачечную, открываю дверь. Боже ж ты мой, я так упала на колени, крови кругом до самого порога. Рыми стал бледным, как полотно. Он поставил корзинку в траву. «И зачем я только все это рассказала?» — похватила старуха. «Как будто кто за язык тянул, да ж как на вас гляну, и вовсе спасу нет, так и чудится, будто ее вижу. Она тогда на полу возле печки лежала, бритву-то у отца вашего взяла». «Франсуаза», — прошептал Рами, — «да я понимаю, понимаю, чего уж там». Ведь и я все говорю себе, уж лучше б бедняжка померла, тогда бы ей и вам всем облегчение вышло. Вот ты иной раз подумаешь, куда Господь смотрит, такая молоденькая, пригожая, добрая, и в заперти сидит, сердце разрывается, да чего жалко. Реми вскинул руки, словно хотел загородиться, но старуху Франсуазу будто прорвало. «Да вы не думайте, за ней хороший ход был, а в иные дни она всех узнавала, разговаривала и не догадаться, что не в себе. Да вот только порой как забьется куда в угол или за кресло, ни за что ее не выманишь оттуда. Вот такая всегда смирная, покорная, агнец божий, а уж дядюшка ваш горемышный вовсю старался, чтобы ваш батюшка мог ее при себе оставить». Помнится, как-то вечером у них из-за этого большой спор вышел. Страсть как расшумелись тогда. Ну, так оно и понятно. Батюшка — человек занятой. Когда ему захворует приглядывать? Да еще такой-то вот. Она ведь, почитай, хуже малого дитяти стала. А тут еще и с вами беда. Знать, и впрямь судьба такая. Хватит! — взорвался Руми. — Довольно, вы... «Вы!» — он рванул воротник, судорожно глотая воздух. Старуха поспешно схватила корзину. «Ох, и зачем я только! Не надо было вспоминать, да еще и...» «Уйдите!» — крикнул Рыми. И, повернувшись, не разбирая дороги, кинулся через молодой лес. Ветки со свистом выпрямлялись у него за спиной. Он убегал, словно зверь от погони, и, когда выскочил прямо на прачечную, Лицо его было в поту и крови, и из груди рвались хрипы.